Часть третья. Деа не ответила на сообщение. Придется ждать начала представления. Деа замужем. Этим она ему и понравилась. С некоторых пор Октав обращает внимание только на замужних женщин. Он питается кусочками счастья, без матримониальных намерений, и получает удовольствие, не строя планов, секс в его понимании не предполагает супружества». «Если бы мужья знали, сколько браков я спас, расхотели бы меня убивать», — говорит он своим друзьям-холостякам и добавляет. «Замужние женщины больше, чем женщины. Это чистые души в заброшенных мужьями телах. Их сердца истосковались по ласкам. Они принцессы, не отрекающиеся ни от волшебных сказок, ни от порнографии». Октав не соблазнитель, он падший. Падает к ногам несчастных жен ужасающихся мысли о том, что с эротикой покончено. И вот, когда их покидает всякая надежда на приключения, появляется октав «меньше, чем пустое место». Некоторые мужчины, знакомясь с девушками, в первую голову интересуются документами. Никто не хочет сесть за развращение малолетки. Актав же ложится в постель только по предъявлении свидетельства о браке. Чтобы иметь регулярный секс, нужно спать с женами. Они самые голодные, и с ними проще всего. Октав часто совершает смертный грех, нарушает десятую заповедь. «Не пожелай жены ближнего своего». Октав наказан при жизни, жизнью в аду. На Елисейских полях тебя до скончания времен будет пожирать злое пламя. Работая на радио, Актав придумал одну единственную фишку – Каждое обозрение он начинает словами «Добрый вечер!» пятьдесят 8.55 утра. Это просто ужасно глупо и действенно. Работает уже три года. Потом он вываливает на слушателей все, что приходит в голову, причем безнаказанно. Октав созерцает прилив ненависти и вод земных. Он знает, что напишет для завтрашнего утра. Обозрение про желтых жилетов глазами привилегированного гражданина. В большинстве стран мира социальная несправедливость вопиет куда громче, чем во Франции, но их народы не разевают свои беззубые рты». В Марокко сказочные кружевные мраморные особняки тихо-мирно соседствуют с гнусной нищетой. Люди в России терпят олигархов, обжирающихся черной икрой и забавляющихся со шлюхами». Да, эти страны не демократии, а Франция проявляет слабость, дает самым несчастным право жаловаться. Впрочем, роскошь, именуемая свободой слова, находится в опасности во всех западных странах с тех самых пор, когда на смену гражданам пришли потребители, а мифоманы вытеснили журналистов. Октаву осточертели стерильные дебаты о переделе богатств. Он ненавидит гипериндивидуализм не меньше саботажника Жюльена Купа, что не мешает ему напиваться в одиночестве в подвале Крейзи Хорс. Жилеты-антиглобалисты назначают встречи благодаря Фейсбуку, самой глобалистской компании «Силиконовой долины». Очень скоро нелиберальная диктатура положит конец бесконечным диалогам глухих и всем присыщенным удовольствием. «Демократия провалилась, значит, должна умереть». Плебейские массы казнят октава в числе первых, а в ожидании этого благословенного дня слезоточивый газ заставляет рыдать служителей Crazy Horse, выскочивших покурить, а уж их в излишней чувствительности не обвинишь. Октав при всем желании не сумел бы объяснить черноблоковцам, что тоже все потерял, что всегда устраивал так, чтобы не платить за трехлитровые бутылки шампанского в кают-компаниях роскошных яхт, что он светский паразит, а не символ аристократии, ну, даже лишенный прав аристократии, что в 2002-м он голосовал за коммунистического кандидата и что он восхищается их физическим мужеством молодых борцов за народные права и свободы, обливают из водометов даже зимой, травят газами, лишают зрения из пистолетов флэшбол, стреляющих резиновыми пулями, мечами калибром 44 мм, бьют дубинками, а они выкрикивают смешные лозунги вроде «Тебе конец, Макрон! Туше вышли на улицу!» и громят остановки, забрасывая бутылками, украденными в монопри на Елисейских полях». Примечание героя фильма «100 миллионов евро» французской комедии режиссера Оливье Барру. 2011 год. Семейка Туше известна все округе своим веселым нравом, постоянной нуждой в деньгах и девизом «Один за всех Туше и все за одного Туше». Они выставляют себя шизофрениками, такими же, как октав, когда пишут огромными буквами на стенах «Долой государство», требуя от этого государства повышения зарплат. Октава можно упрекнуть за деланный смех, а желтых жилетов за двойную бухгалтерию. Когда панки с дредами развлекаются, громя нуваришей, он им аплодирует. Этот конфликт – победа фестиваля Burning Man над серией альбомов Fuck Me, I'm Famous. Сериал Vernon Subutex нокаутирован метросексуалом Патриком Бейтманом. Примечание. «Бёрнингмен. Горящий человек» – ежегодный фестиваль, проходящий в пустыне «Блэк-рок» в Неваде. Фестиваль начинается в последний понедельник августа в 0 часов 1 минуту и длится 8 дней. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека. «Fuck me, I'm famous» – «Трахни меня, я знаменит» – серия альбомов электронной танцевальной музыки французского диджея Дэвида Гетта. Родился в 1967 Первый альбом серии был выпущен в 2003 Альбомы традиционно выпускаются в летние месяцы соответствующих лет. В 2019-м Гетта занял третье место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine. «Вернон Сюбютекс» – драматический сериал режиссёра Кати Верне. Патрик Бейтман – персонаж книг американского писателя Бретта Истона Элиса. Главный герой романа и фильма «Американский психопат» 2000 год, от имени которого ведётся повествование. В 2002 появляется в фильме «Правило секса». Актав перечитывает свои заметки и вздыхает от досады. Нет, подобное обозрение на франц публик не произнесешь. Слава Богу, люстры гаснут, софиты высвечивают занавес. Голос Эртыкит поет: Take my love, take my love. Примечание. Эрта Мэй Кит. Года жизни 1927-2008. Американская певица и актриса, звезда Кабаре. Название песни переводится как «Возьми мою любовь». На сцену выходят танцовщицы, принимают военные позы, они в меховых шапках стражей Букингемского дворца, и в их обнаженных телах нет ни капли непристойности. Шоу «Крейзи Horse — эстетическая и бесполая аномалия, привлекающая теперь только туристов-азиатов, их привозят сюда автобусами. Десятилетний пацан, допущенный к отцовскому ноутбуку, может за день увидеть на экране гораздо больше сисик, красивых и разных. Актав любит это место, потому что ностальгирует по старому миру. Он вспоминает свадьбу Алена Бернардена и Ловы Мур. Примечание Ален Бернарден, года жизни 1916-1994, основатель знаменитого парижского кабаре «Le Crazy Horse de Paris», 1951 год. Лова Мур, урожденная Мари-Клод Журден, родилась в 1946, французская танцовщица и певица, работавшая в «Le Crazy Horse de Paris». Китчевый праздник 1985 года в Лувесьене с Филиппом Жюно, Жаном Костелем, Мирей Дарк и скульптором Сезаром. Примечание. Филипп Жюно родился в 1940-м, венчурный капиталист и застройщик с деловыми интересами в Париже и Нью-Йорке, известен как первый муж принцессы Монако Каролины. Жан Кастель, годы жизни 1916-1999, французский ведущий. Сезар, настоящее имя и фамилия Сезар Бальдачини, годы жизни 1921-1998, французский скульптор. В 1960-х получил мировое признание благодаря скульптурам и застовов разбитых и сожженных машин. В честь Сезара Бальдачини была названа французская кинопремия «Сезар». Вместе со своей бандой из «Какас Клаб» Октав проник на торжество без приглашения. Окончилось все тем, что они триумфально таскали новобрачную на плечах в доме с разноцветными стенами, напоминавшим «Плейбой Мэншн». Примечание «Зе Плейбой Mansion. примечание за плейбой Mansion бывший дом основателя журнала «Плейбой» Хью Хефнера, который жил там с 1974 года до своей смерти в 2017-м. Сегодня основателя кабаре «Le Crazy Horse» де Пари можно хоть каждый вечер арестовывать за харассмент. Октав обдумывает обозрение на тему «Миту» и хочет озаглавить его в честь Франсуа Фюре «Прошлое власти», но мгновенно обо всем забывает, когда на сцене появляется Деа». Примечание. Отсылка к книге французского историка, члена Французской академии наук Франсуа Фюре «Года жизни 1927-1997. Прошлое одной иллюзии 1995. В этой работе присутствует настойчивое желание понять причины привлекательности коммунистических идей для европейской интеллигенции. Книга посвящена советскому режиму».